Коноваленко в своей комнате повернулся на другой бок и закашлялся. Двадцать пять второго. В иные ночи Коноваленко вообще не спал, просто отдыхал, лежа на кровати. Если сегодня одна из таких ночей, она не сумеет помочь девушке. От этой мысли страх еще усилился, превысив даже страх за собственную жизнь. Без двадцати два Коноваленко наконец захрапел. Секунд тридцать Таня прислушивалась, потом осторожно встала с постели. Она была полностью одета, а в руках все это время сжимала ключ от цепей на ногах пленницы. Она тихонько открыла дверь своей комнаты и пошла по коридору, стараясь не наступать на скрипучие половицы. Пробралась на кухню, зажгла карманный фонарик и стала осторожно поднимать люк. Критическая минута. Вдруг девушка закричит. «Пока она молчит, но, может, и закричать!» Таня отдавала себе в отмочет. Коноваленко захрапел снова. Она прислушалась, потом бесшумно спустилась по лестнице. Таня присела на корчки и погладила девушку по обстриженным волосам, шептом приговорив, что сейчас они уйдут отсюда. Только ни в коем случае нельзя шуметь. Девушка не отзывалась. Глаза ее ничего не выражали. И Таня похолодела от ужаса. А что, если она не сможет идти? Что, если страх парализовал ее? Она повернула девушку на бок, чтобы добраться до замка. А та вдруг стала вырываться, замахала руками. Таня едва успела срать ей ладонью рот, потому что та хотела кричать. Из За всех сил Таня сжимала ей рот. Один единственный. Сдавленный крик разбудит Коноваленко. При этой мысли у нее мороз по коже прошел. Коноваленка в два счета захлопнет люк и оставит их обеих в подьмах. Таня продолжала шептать девушке на ухо, зажимая ей рот. Взгляд Линды ожил. Так, если она поняла, Таня осторожно отняла ладонь от ее рта, отперла замок и сняла цепь. В тот же миг до нее дошел, что храп затих. Она затаила дыхание. Нет, опять храпит. Она быстро встала, тянулась до крышки люка и опустила ее. Девушка поняла, приподнялась на полу, но молчала. Однако глаза были живые. Внезапное сердце у Тани оборвалось. На кухне послышались шаги. Там кто-то есть. Шаги замерли. Сейчас она откроет люк, подумала она, и зажмурила глаза. Все-таки услышал. Но точно же она вздохнула с облегчением. Услышав звон стекла, Коноваленко встал, чтобы выпить водки. Вскоре шаги удалились. Таня посветила фонариком себе в лицо и попробовала улыбнуться. Потом взяла девушку за руку и, подождав минут десять, осторожно открыла люк. Коноваленко опять захрапел. Таня объяснила девушке, что они будут делать. Тихонько подойдут входной двери. Замок Таня еще днем смазала и рассчитывала открыть его без шума. Если повезет, они вместе скроются из этой усадьбы. Если что-нибудь пойдет не так, если Коноваленко проснется, Таня только откроет дверь, они бросятся в разные стороны. Понятно? Бежать, бежать со всех сил, со всех ног. На улице просил дождь. Тем легче будет исчезнуть. Она должна бежать, бежать без оглядки. А когда доберется до какого-нибудь дома или остановит на дороге машину, пусть скажет, кто она до тех пор необходимо бежать, спасая свою жизнь. Поняла ли девушка? Таня решила, что да. Глаза девушки ожили, она могла двигаться, хотя ослабела на ногах, держалась не очень твердо. Таня опять прислушалась. Потом кивнула девушке. — Пора.